Глава п я Ближе к вечеру Феодосий отыскал г л у х а м а н а Он подошел к нему и остановился, ожидая, когда глухоман его заметит. Но старик никак не показывал, что замещает его. Тогда Феодосий заговорил. «Я пришел навестить вас». Глухоман начал вибрировать, раздался гул, как после удара огроманный барабан. Наконец эти звуки начали складываться в слова. «Добро пожаловать. Мне кажется, я узнал тебя». Ты стоял на лестнице, когда я принес Декера домой. Да, это был я. Я Енох, кардинал Феодосий. А, так ты и есть тот самый кардинал. Слышал о тебе, слышал. Скажи мне, а то органическое существо, что стояло рядом с тобой, это случайно не доктор Теннисон? Да, это Теннисон. Он был другом Декера. Я это понял, сказал глухоман. Вы говорите, что слышали обо мне. Вы знаете многих из нас. Мы вам знакомы? «Я ни с кем не знаком», — ответил старик. «Я наблюдаю, только наблюдаю». Поначалу глухоман произносил слова с напряжением, но постепенно речь его стала более плавной и непринужденной. «Пожалуй, мы были для вас не такими уж добрыми соседями», — сказал кардинал. «И я хочу попросить у вас прощения за это. Я должен был явиться к вам с визитом много столетий назад». «Вы нас боялись», — сказал глухоман. «Вы нас очень боялись, и мы ничего не делали, чтобы унять ваш страх». Однако боялись вы напрасно, ведь мы вам ничего дурного не делали. Но до ваших страхов нам особого дела нет. Нас беспокоит наша планета, а вы всего-навсего временное явление на ее поверхности. Поэтому вы нас волнуете только своим поведением на планете. Смею надеяться, что к планете мы относимся достаточно бережно, сказал кардинал. Да, это правда. И за это мы вам очень благодарны. И, пожалуй, вы заслуживаете большего, чем просто благодарность. Вы заслуживаете, чтобы вам была оказана помощь. «Тебе, Кардинал, знаком Пыльник?» «Пыльник?» — удивленно переспросил Кардинал. Деккер называл его Шептуном. «Может быть, он знаком тебе под этим именем?» «Никогда не слышал о таком», — покачал головой Кардинал. «Когда-то их было много на этой планете, а потом они все улетели, но одного оставили, совсем маленького детеныша». «Этот детеныш и есть Шептун? Пыльник Деккера?» «Верно. Он остался тут совсем один, такой маленький». Но он подает большие надежды, мы гордимся им. «Хотелось бы познакомиться с ним», — сказал кардинал. «Странно, но я о нем даже не слышал». «Сейчас ты не сможешь с ним познакомиться». Он ушел. Ушел вместе с Жил и Теннисоном. Они все вместе отправились на поиски рая. «Рая?» — выдохнул Феодосий. «Вы сказали рай, я не ослышался». «Ты слышал об этом рае? Он что-то значит для тебя?» «Не только для меня. Для всех нас очень много значит». Не могли бы вы сказать мне, что это такое? Я ничего не могу сказать тебе, кроме того, что эти трое отправились туда. В путешествии им помогают другие существа, кубоиды из мира, которые отыскали слушатели очень давно. Просто поразительно, как много вам известно о нас и нашей работе. Мы и храним планету, — объяснил глухоман. И нам представлялось разумным иметь хотя бы приблизительное представление о том, что здесь делается. Значит, рай, — спросил Феодосий, не то себя, не то глухомана. «Правильно, рай!» – подтвердил глухоман. Он умолк, гудение прекратилось. Кардинал понял, что оставаться смысла не имеет. Он резко повернулся и пошел вниз с холма, цепляясь м а н т и и за колючие кусты. На ветках оставались клочки лилового шелка. У подножия холма он набрел на крошечное озерцо, окруженное большими плоскими камнями. Наверное, они падали сюда с гор много-много лет подряд. Маленькое сверкающее водяное зеркальце в оправе из камней. Кардинал упал на колени у воды. Молитвенно сложил руки, опустил голову на грудь. «Всемогущий Господь!» — взмолился он. «Пусть все будет хорошо! Молю тебя, заклинаю! Пусть все будет хорошо!»